149. -е. Матерь Агни-йоги Объединение миров сотрет границы между невидимым и видимым мирами. Сотрудничество с невидимыми помощниками будет реальным и ощутимым явно, равно как и с руководителем и другими высокими духами. Невидимое станет неотрицаемым и войдет в область реальности, доступной познаванию. Приподнимется завеса тонкого мира — и оба естества получат полное права гражданства. На двух крыльях полетит в будущее дух человеческий.